Глава 35. Воспоминания. Еще один ваш один анекдот. Поездка с бывшей лошадью молочником. Пикник. Потухший вулкан Халиакала. Сравнение с Везувием. Мы заглядываем вовнутрь. Мы объездили верхом весь остров Гавайи, проделав в общей сложности 200 миль и получили большое наслаждение от этого путешествия. Оно заняло у нас более недели, потому что канакские лошадки непременно останавливались возле всякого дома и хижины. Ни кнут, ни шпоры не могли заставить их изменить свои правила на этот счет. И в конце концов мы убедились, что предоставив им свободу действий мы теряем меньше времени. В результате расспросов объяснилось таинственное поведение лошадок. Туземцы оказываются прилежные сплетники. Они не могут проехать мимо дома, чтобы не остановиться и не обменяться новостями с его обитателями. И вот канакские лошадки видят единственное назначение человека в этих визитках кандидата. В этих визитах и не мыслит себе его душевного спасения без них. Впрочем, я вспомнил один критический случай, имевший место в более раннюю пару моей жизни, когда я как-то пригласил одну аристократическую девицу покататься со мной в коляске. Лошадь, которая должна была нас вести, только что вышла в почетную отставку, прослужив много лет верой и правдой своему бывшему хозяину, молошнику. И поэтому теперь, вспомнив весь тот день полный унижений и чувства собственной беспомощности, я вместе столь... Я вместо столь естественного, казалось бы, в нашем положении негодования, испытывал всего лишь лирическую грусть, навеянную воспоминаниями юности. Как стыдно мне тогда было, что я дал зачем-то девушке понять, будто эта кляча всю жизнь мне принадлежала и что я вообще привык купаться в роскоши. Как старался я, деланный непринужденностью и даже веселостью, заглушить точившие меня страдания. Как улыбалась моя дама, спокойно, злорадно, не переставая. Какой яркий румянец горел, не сгорая, на моих щеках. Как виляла моя лошадь с одной стороны улицы на другую. С каким самодовольством останавливалась она у каждого третьего дома ровно на 2 минуты и 15 секунд, в то время как я хрестал ее по спине, ругая ее в душе последними словами. Как безуспешно старался я помешать ей заворачивать за за каждый угол. Как я из кожи лез вон, тщетно пытаясь заставить ее вывести нас из города. Как она провезла нас по всему поселку, доставляя воображаемое молоко в 162 дома. А закончив свой маршрут у молочного склада, И уже намертво отказавшись двигаться, как окончательно и бесповоротно обнаружила она свое плебейское призвание. Как красноречиво молчал я, провожая после этого девушку домой пешком, как опалили мою душу ее прощальные слова. это сказала она, — что лошадь моя — животное, смышленое и трудолюбивое, и что я должно быть многими обязанной ей в прошлом. Но если бы я впредь брал с собой счета за молоко и делал вид, будто доставляю их клиентам во время вынужденных остановок, может быть, это и ускорил бы несколько наше продвижение». После этой прогулки в нашу дружбу вкрался известный холодок. В одном месте острова Гавайи мы видели, как прозрачная, словно хрусталь, вода кружевной ажурной пены низвергалась, соответственно, обрывы высотой в полторы тысячи футов. Впечатление от подобных пейзажей, прочим скорее арифметическое, нежели эстетическое. Для того, чтобы упиться поэзией природы... Ее живописным утесами, светлыми прогалинами, густой листвой деревьев, яркими красками, игрой с светотеней, шумом водопада, всей этой хватающей за душу трогающей до слез гармонии, не нужно уезжать из Америки. Назову хотя бы «Радужный водопад» Уоткинс-Гленн, штат Нью-Йорк, на Ирийской железной дороге. Если бы какой-нибудь бездушный турист вздумал тут применить арифметические мерила, «Радужный водопад» тотчас бы, конечно, принял самый жалкий и незначительный вид. Что же касается красоты и живописной прелести – я не говорю тут о картинах природы величавых, царственных, так сказать, божественных, то этот водопад мог бы состязаться с прославленными ландшафтами и нового, и старого света. В одном месте мы видели лошадей, которые родились и выросли высоко в высокого горах, где уже нет ручьёв. Они в жизни своей не пили воды и утоляли жажду с помощью покрытых росой или смоченных дождем листьев. Можно было умереть со смехом, глядя, как они обращались с ведром воды – Сначала долго и подозрительно принюхивались, и затем, опустив морды в ведро, пытались зубами откусить кусочек жидкости. Когда же обнаруживались странные свойства воды, лошади резко скидывали головой, принимались дрожать, храпеть и всячески выказывать страх. Наконец, убедившись в безобидности и доброжелательности этой влаги, они погружали морду до самых глаз в ведро, набирали полный рот воды и затем спокойно начинали ее жевать. Видели мы и такую сцену. Человек чуть ли не 10 минут уговаривал... Бил ногой пришпорил лошадь, пытаясь заставить ее перейти через бегущий ручей. Она раздувала ноздри, таращивая глаза и дрожала всем телом, как-то обычно делают лошади, завидя змею. Да и как знать, может она и в самом деле приняла извивающийся ручеек за змею. Через некоторое время мы закончили наше путешествие и прибыли в Каваихая. Обычно произносится «Тоахи». Вспомни, однако, наше английское прописание и «Не будем бросать камень в чужое». Все это путешествие я проделал верхом на муле. В Кау я заплатил за него 10 долларов, да еще 4 за подковы и проездив на нем 200 биль, продал его за 15 долларов. За неимение мелу отмечаю это обстоятельство с Белым Камнем. Кстати, я никогда не видел, чтобы кому-нибудь выдавалось что-нибудь отметить Белым Камнем, хотя и сам пытался частенько это сделать из уважения к древним. За всю мою жизнь это была моя первая коммерческая удача. Возвратившись в Гонолулу, Мы оттуда отправились на остров Мауи, где приятнейшим образом провели несколько недель. До сих пор вспоминаю ощущение роскошной неги, сопровождавшей нашу прогулку в живописном ущелье, которое называлось Долина Иао. Дорожка пролегала вдоль врачливого ручейка, протекавшего по дну ущелья. Путь был тенистый, и зеленые кроны деревьев образовали густой навес над нашими головами. Сквозь листву мелькали живописнейшие ландшафты. бесконечно разнообразность, они чаровали нас новой прелестью на каждом шагу. Отвесные стены высотой от тысячи до трех тысяч футов, оперенные лиственными деревьями самых разнообразных видов и покрытые развивающимся на ветру папоротником, защищали нас с обеих сторон. Посверкающие этой растительности пятнами перебегали тени от проплававших облаков, клубы белого тумана окутывали бойницы горных вершин, скрывая их от наших глаз – где-то высоко над белой пеленой вырисовывались ярко-зеленые зазубренные скалы и пики, которые то появлялись, то исчезали в дымке, словно плавучие островки в туманном море. Иногда облачный занавес спускался вниз, заполоня всю верхнюю часть, ущ... часть ущелья. Затем туман начинал рваться, приоткрывая местами поросшую папоротником стену, а потом вдруг завеса взвивалась, и ущелье снова приставало перед нами во всем своем солнечном великолепии. Порой на нас из стены надвигались скалистые бастионы, напоминавшие развальные крепости с башнями и бойницами, поросшими мхом и убешенными колышущимися гирляндами вьющихся растений. Через несколько шагов они исчезали в густой листве. В одном месте тонкий, как игла, каменный столб, увитый зеленью, высотой в тысячу футов, вдруг появился из-за угла и стал на часах, страж, караулище тайной долины. Я подумал, что если нужен памятник капитана Куку, то вот он, готовенький. Почему бы, в самом деле, не выдрузи тут надпись «О почтенный кокосовый пень продать?» Гордость Мауи, однако, составляет потухший вулкан Халиакава, что в переводе означает «Дом солнца». Как-то после полудня мы вскарабкались на тысячу футов вверх по склону этого одинокого исполина. Там устроили привал, а на другой день прошли оставшиеся 9000 футов, бросили якорь на вершине, разрежили костер, и всю ночь поочередно то зябли, то придвинувшись к костру, изнывали от его жара. Только лишь начало светать, как мы встали и увидали то, чего никогда еще не видели. С нашей вышки мы наблюдали природу в тот момент, когда она творит свои безмолвные чудеса. Кругом расселалось море, и бурная его поверхность, куда некий взгляд на расстоянии казалось лишь слегка измятой и шершавой. Широкая равнина под нами была как огромная шахматная доска с чередующимися квадратами бархатистых зеленых понтат сахарного тостника и бурых пустошей и рощ, которые с этой высоты производили впечатление плоских мшаников». Живописные хребты горы замыкали равнину. Но что всего удивительнее, нам все время казалось, будто мы смотрим на весь этот ландшафт не сверху вниз, а снизу вверх. Ощущение было такое, то что мы сидим на дне круглой чаши глубиной в 10 тысяч футов, в то время как долина и окружающее море где-то наверху, на небе. Чувство странное и, более того, досадное. В самом деле, стоило ли так стараться карабкаться под небеса 10 тысяч футов лишь для того, чтобы любоваться пейзажем, запрокинув голову вверх. Как бы то ни было, Надо бы удовольствоваться тем, что есть, и не роптать, ибо никакие наши усилия не могли заставить ландшафт пустить с облаков. Когда я читал у Эдгара по описанию этого необычного мошенничества, которое проделывает под нашим зрением высота, я принимал это за плод его фантазий. До сих пор я говорил об окружавшем нас пейзаже. Остывший кратер, зиявший под нами, был не менее интересен. Время от времени мы сталкивали в него камни размером с половины бочки – наблюдая их полет вдоль почти отвесных стен. Камни пролетали по 300 футов, не касаясь краев, и вздымая густые облака пыли всякий раз, что ударялись о стену кратера, постепенно они уменьшались, делались вовсе невидимыми. Так что лишь небольшие клубы пыли обозначали их путь, и, наконец, оседали на дне пропасти в 2500 футов от нас. Великолепная игра. Мы играли в нее до совершенного изнеможения. Как я уже отмечал, кратер Везувия, скромная яма... Около 3000 футов окружности. Килуэя несколько глубже, и окружность его 10 миль. Но чего стоит оба этих вулкана по сравнению с зияющим чревом Халиакалы? Не стану тут давать свои цифры, обращусь лучше к официальным данным, собранным капитаном флота США Уилксом, который производил измерения и утверждает, что окружность кратера составляет 27 миль. Если бы дно кратера было гладким, на нем можно было построить город вроде Лондона. Какое... Должно быть, эффектное зрелище представлял этот вулкан в старину, когда его печи работали на полную мощность. Высоко над океаном и равниной стали появляться отдельные белые тучки. Вскоре они уже приплывали по двое и группами, затем целыми полками, и, наконец, соединившие свои силы, они сплотились в единую массу, в тысячах футов под нами, и совершенно скрыли от нас и сушу, и море. Положительно ничего уже не было видно, если не считать края, края кратера возле того места, где мы сидели». Ибо призрачная процессия странников, оторвавшись от армии туманов, окружавшей нас, проникла сквозь щель в стене кратера и, кружаясь и сгущаясь, опускались все ниже и ниже, пока пушистая мгла не наполнила кратер до самых его краев. Когда вся масса таким образом уплотнилась, кружение ее кончилось и воцарил спокой. И так, без просвета, мили за мили, до самого горизонта тянулся этот снежный пол, правда неровный, а волнистый, с неглубокими складками между волнами. Время времени в его безбрежности возникали величавые глыбы воздушной архитектуры. Одни совсем близко, другие на втором плане, третьи в самых дальних пустынях, нарушая с собой их однообразие. Говорили мы мало. Торжественность зрелища располагала к молчанию. Я почувствовал себя чем-то вроде последнего человека на земле, душою, которой не потрудились призвать к страшному суду и бросили где-то между небом и землей, словно забытую реликвию исчезнувшего мира». Еще не кончилось владычество тишины, как на востоке начали появляться предвестики наступающего воскресенья. Теплый свет разлился по горизонту, выглянуло солнце, перекинув через обычную пустыню ярко-алые стрелы лучей, выложив складки и гребни волнистых туч багрянцам, а впадины между ними лиловыми тенями, с каким-то щедрым и расточительным великолепием расцветив просторные дворцы и соборы тумана, соединяя и сочетая богатейшие и разнообразнейшие краски». Мне приходилось видеть более грандиозное зрелище, и память о нём я верно сохраню до смертного часа.